Глава 37 Абонент временно недоступен, но вы можете оставить ему свое сообщение. «Черт, черт, черт! Еще и без оружия!» «Я не знаю», — сказала Люся Виктору Дмитриевичу. «Он же к вам поехал. Может, вы разминулись?» «Во сколько он выехал? Я прождал его сорок минут». «Да вовремя он выехал! Но в городе пробки! Подождите, я позвоню его заму!» Ветров папа стоял все еще в коридоре, все еще в пальто, но казался насмешливым, а не напуганным. В отличие от Люси. «Может, не стоит разводить панику?» Спросил Виктор Дмитриевич, когда она трясущимися руками листала свой тупой кнопочный телефон в поисках Смирнова. «Может, Пашка просто налево свернул?» «А я приперся и испортил ему всю малину!» Однако раскаяния в его голосе не было. Люся была не той подружкой сына, с которой было бы жалко испортить отношения. «Да ну вас с такими намеками!» Рявкнула она и едва не взвыла, услышав в трубке про недоступного абонента. «Они там всем отделом пропали без вести, что ли?» «Ну-ну, деточка, вы же не думаете, что единственное у моего сына?» «Виктору Дмитриевичу, кажется, нравилось подливать масло в огонь. Вот сволота!» Люся глубоко вздохнула и решительно набрала великого моржа. Звонить ему в такое время суток категорически не рекомендовалось. Но что было делать? «Да», — с явным неудовольствием отозвался Китаев. «Паша пропал», — выдохнула Люся, ненавидя себя за истеричные нотки в голосе. Поехал навстречу с отцом и не доехал. «Повеси», — велел великий морж и в трубке заиграла заунывная мелодия. Виктор Дмитриевич закатил глаза. «Вы же не собираетесь обзванивать больницы и морги? Паша – взрослый человек!» «Паша – взрослый человек!» – отчеканила Люся до крайности взбешенная, на которого было совершено покушение. «Убирайтесь отсюда! Что вы вообще делаете в моей квартире?» «Как это покушение?» «Кажется, Ветрова папу наконец проняло». «С какой стати кому-то покушаться на него?» «Вы как будто не помните, где работает ваш сын». «Трясовица была не случайностью?» Тут мелодия прервалась, и к разговору вернулся Великий Морж. «У видовиков операция», — сказал он, — «по делу Навей». Видимо, Ветрова так резко выдернули, что он не успел никого предупредить. «Не нервничай. Дежурный заверил меня, что все в штатном режиме. Они давно вели подозреваемого». «А? Не то чтобы Люсю это сразу успокоило, но хотя бы руки перестали трястись». «Спасибо большое. А то тут еще Виктор Дмитриевич. Тоже волнуется». «Где это тут?» — резко спросил Великий Морж. «Прямо в моей квартире». «Гони его прочь», — велел он и повесил трубку. «Пашу вызвали на работу», — сказала Люся Ветрову папе. «Так что езжайте домой». «И не подумаю», — заявил тот, нагло улыбаясь. «У меня коньяк с собой. Выпьем, Людмила Николаевна». «Да не буду я с вами пить», — отказалась она недружелюбно. «Мы с вами плохо начали». И он, потеснив ее плечом, прошел на кухню прямо в обуви. «Но, наверное, следует дать нашим отношениям еще один шанс. В конце концов, вы живете с моим сыном. Это же хоть что-то дозначит». Да Люся, обхватив плечи руками, молча следила за тем, как он хлопает дверцами кухонных шкафов в поисках бокалов. «Паша – тяжелый человек», – разглагольствовал он, – «с ерепенистым характером. Но за те деньги, которые есть у нашей семьи, можно и потерпеть, верно? Ваша амбициозность, Людмила Николаевна, не перестает меня восхищать». Виктор Дмитриевич, наконец, нашел бокалы и разлил в них коньяк. «Ну же!» Он сделал приглашающий жест. «Прошу вас, моя дорогая!» «Олег Степанович Китаев», произнесла Люся спокойно, «велел гнать вас прочь. Я ему сейчас звонила». «Кому?» глухо переспросил Ветров-старший. Он по наклонил голову, и в его позе появилась неясная угроза. «Что вас связывает с Китаевым?» «Многолетнее сотрудничество». «Ах, вот как! Это все объясняет!» Виктор Дмитриевич с залпом, как водку, выпил коньяк из одного бокала и сразу из другого. Тут же разлил снова. «Я-то все думал, с чего у такой сопливой студентки появилась видеозапись с Пашкиного ДТП? А с того же, с чего Горелов так оборзел, что судиться со мной вздумал?» «Случайности не случайны, да?» «А вы молодец, Людмила Николаевна. Умеете заводить полезные связи и ложиться под кого надо?» Интересно вы налаживаете отношения, усмехнулась Люся. Китаев служил с моим отцом. В его голосе зазвучали отвращение и ненависть. Вечно заглядывал ему в рот, а потом убил его. Найдите себе покровителя получше, милая моя. А я думала, проговорила Люся от его высокомерия, потерявшая всякую осторожность. Что ваш отец умер от стыда, когда узнал, как сильно вы облажались? Она понятия не имела, как. Дело было явно не в махинациях с тендерами. Но попала куда-то в очень больную точку, потому что Виктор Дмитриевич вдруг двинулся на нее. Белки его глаз налились кровью, а лицо наоборот – побелела от бешенства. «Мамочки, не придушил бы он ее ненароком!» – запоздала перепугалась Люся, отступая к входной двери. «Как жаль, что домовики могли защищать дом, только находясь внутри, а не за стенкой. Помощь ей сейчас явно не помешала бы». Но Нина Петровна, скорее всего, безмятежно смотрит очередной сериал и понятия не имеет, что тут происходит. Разве что заорать погромче. В дверь длинно, уверенно позвонили. Виктор Дмитриевич остановился. Люся, слишком перетрусившая, чтобы поворачиваться к нему спиной, не глядя, нащупала замок и отодвинула собачку. «Людмила Николаевна...» Вежливый мужской голос. «Нас Олег Степанович прислал. У вас тут все в порядке?» «ФСБшники, дежурившие у нее в паркинге. Ее личная мать твою охрана!» «Подавитесь, Виктор Дмитриевич!» «Проводите, пожалуйста, моего гостя!» Попросила она, от облегчения едва не разревевшись. «Он уже уходит!» У ветрова старшего задергалась жилка над глазом. Он сделал еще шаг вперед и остановился так близко, что Люся ощутила запах перегара на своем лице. Веди себя хорошо, девочка, негромко сказал он. Тише воды, ниже травы. Китаев ведь тоже не панацея. И ушел, насвистывая. Люся суматошно закрыла дверь, привалилась к стене. Ее колотило. Чего именно она так испугалась, но ну, не убил бы он ее в самом деле. И вряд ли позволил бы себе распустить руки. Это как-то совсем уже перебор. Однако она на утром ощутила опасность, вполне настоящую, невыдуманную как будто в лицо ей смотрела дуло пистолета. «Черт знает что», — пролепетала Люся. Метнулась на кухню, вылила коньяк в раковину, бросила бутылку в мусорное ведро. Ей не хотелось, чтобы в квартире оставались хоть какие-то следы Ветрова старшего. Он казался ей омерзительным. Вымыла и убрала бокалы. Сполоснуло лицо холодной водой. «Спокойно, Люся, спокойно. Это всего лишь один охамевший старый Кимар. Ничего выдающегося. В первый раз, что ли, она встречается с этим типом людей?» Зазвонил телефон. Люся поспешно ответила, но звонил не Пашка, а Великий Морж. «Что у вас произошло?» – спросил он. «Ребята сказали, он угрожал тебе». «Я не поняла, Олег», – жалобно призналась Люся. «Он приехал, потому что Паша не пришел навстречу. Говорил какие-то гнусности. А потом я упомянула тебя, и тут он прям взбесился. Заявил, что ты убил его отца. А я завернула про то, что он тоже напортачил». «Стоп», – перебил ее Китаев». Что ты вообще об этом знаешь?» «Да ничего я не знаю, просто ляпнула ему на зло. «Ладно, все хорошо». Голос у великого моржа был уверенным и твердым. «Просто не лезь к этому мерзавцу. Я прослежу, чтобы он быстрее убрался из города. К тебе приехать? Не надо приезжать». Люся представила, как обрадуется Паша, застав тут Китаева, и едва подавила нервный смешок. «Я просто накрутила себя. Есть новости от видовиков?» «Есть. Они взяли Дмитрия Юрьевича Лихова во время нападения на Нафь. Подробности тебе Ветров расскажет, я не вникал». «А, ну, то есть все живы, все хорошо». Ну, конечно, все живы, Люсь. Сейчас пока оформят, пока то, пока все. Выпей лучшие валерьянки и ложись спать. А новости о синичке. С телефоном в руках Люся прошла в спальню, но свет выключать не стала. Ее все еще потряхивала. Забралась под одеяло. Расскажи мне хоть что-нибудь, Олег, пожалуйста, что угодно. «Ты ведь можешь сейчас говорить?» «Не могу», — в его голосе послышалась улыбка. «Но буду». Сеничкину мы объявили в федеральный розыск. Пока она забилась в какую-то нору, но рано или поздно выползет оттуда. Ориентировки на нее буквально везде. Участковые обходят свои участки, проверяют съемные дома и квартиры. Тема явно была неудачная. При мысли о том, что Синичка, которая так много лет была частью Люсиной жизни, сейчас прячется от полиции, стало только хуже. Нина Петровна сказала, что переезжает весной. Проговорила она, обреченно понимая, что и это не самая лучшая тема. Они же могут поговорить о чем-то нейтральном или нет? «И ты меня ненавидишь за это?» «Ты ведь не заставил ее?» «Я попросил. Она могла отказаться». «Серьезно, Люсь, у нее был выбор. А вот у меня его нет. Я вынужден хвататься за любую соломинку». «Я могу что-то для тебя сделать?» «Держись подальше от Виктора Ветрова». «Серьезно, — попросил Великий Морш». «Ладно», — пообещала ему Люся, и они распрощались. Она полежала, глядя в окно. «И что рассказать Паше о произошедшем? И надо ли рассказывать? Ничего ведь особенного не случилось». И тут от Пашки пришло сообщение. «Вижу пропущенное от тебя. Прости, очень занят. Буду поздно. Жив, здоров, при исполнении». Жди меня голенькой. Дурак такой. Паша пришел под утро. Люся дремала беспокойно и чутко, и мгновенно подскочила от поворота ключа в замке. «Я тебя прибью!» – завопила она через всю квартиру. «Если ты еще раз помчишься кого-то ловить, не предупредив меня!» «А если бы я была истеричкой? Или еще хуже, ревнивой истеричкой?» До нее донесся тихий смех. «Чем эта ревнивая истеричка хуже просто истерички?» Крикнул он в ответ. «Я, может, нуждаюсь в талике ревности, а то тебя не поймешь». Голос приближался, а вскоре его нагнал и сам Паша, появляясь на пороге. «И что именно тебе непонятно?» «Да примерно всё». Он ловко двигался в темноте, сбрасывая пиджак, галстук, рубашку. «Ну, само собой, то, что ты никогда никого так не хотела, как меня, я запомнил. Но маловато будет, девочка моя». «А вот и фирменная мореновская жадность», — развеселилась Люся. А то придумал тоже квартирами разбрасываться. Я аж испугалась, что твой столбняк вызвал необратимые повреждения мозга. Он аккуратно повесил на кресло брюки и упал на кровать рядом с ней. Дежурный сказал, что среди ночи Китаев звонил. «Ты так и будешь бросаться к нему за помощью при любом раскладе?» «Да иди ты к дьяволу!» – взбеленилась Люся. «Уже не смешно, Паш. Ты недоступен. Капитан Смирнов недоступен. Твой отец топчется на моем пороге, потрясает бутылкой коньяка и намекает, что ты свинтил по бабам. Кому еще мне было звонить?» Отец приезжал. После паузы уточнил Ветров. «Кажется, он был не расположен раздувать ссору. А вот Люся поскандалила бы». Хотелось выпустить пар. Но она постаралась не поддаваться шальным эмоциям. «Приезжал», — подтвердила коротко. Его визит был недолгим. «Вы правда взяли Лихова?» «Правда. Он уже несколько ночей кружил по городу, как одержимый призрак. Мы думали, ему все равно, какую нафь насадить на осину». А оказалось, ошибались. Он выслеживал Сашу. Помнишь, которая была с Гориловым в ресторане? Спасал ее от порока, видишь ли. Прилюдные отношения у мертвия и человека всколыхнули в его душе сложные чувства. «Спаситель», — нахмурилась Люся. «Значит, и в вишенке он...» И в вишенке тоже. У него был доступ к клубу. Он знал систему видеонаблюдения. Мог спокойно войти и выйти. К нему там привыкли. Его появление никого особо не удивляли. Лихов все-таки спятил после смерти дочери. А никто этого и не заметил. Лиза покончила с собой и превратилась в Навь. Дмитрий Юрьевич не стал ставить ее на учет, прятал в деревне. Однажды приехал, а она там с одним парнем прогуливается. Вроде ничего такого, они просто разговаривали. Но Лихова переклинила. Он уничтожил свою дочь? Поразилась Люся. На допросе его знатно корежила. Даже после смерти, ругался он. Лиза осталась все той же похотливой Ерилкой. Что ему было делать, говорит, только спасти ее от самой себя. Бедная девочка. Она не знала свободы ни при жизни, ни после смерти. При этом Лихов в наглую заявился к тебе, потребовав отдать ему нафиг, которую ты вывезла с пожара в клубе. Он реально не поверил, что кто-то будет всерьез расследовать их исчезновение. Чувствовал полную безнаказанность. «Кому какое дело до умертвей? Они ведь не люди, а трясовица». С трясовицей открылось такое днище в работе отдела по постановке у на учет, что волосы дыбом. Они принуждали Нави работать на них. А трясовец не уничтожали, как того требует закон. А держали на продажу, представляешь себе. В смысле? Люсю передернула. На продажу кому? Тому, кому надо ненавязчиво отправить ближнего своего на тот свет. Трясовицы по нынешним временам штучный и очень дорогой товар. Девочка, которая меня укусила, содержалась в заброшенном бараке под присмотром Навей. Она была уже третьей. Двух предыдущих вывезли в другие регионы. «Мы замучаемся их искать». Этой девочке как раз подбирали покупателя, когда Лихов послал ее по адресу твоей синички. Собственно, он эту систему и создал, когда возглавлял отдел. Социальные службы сливали им информацию о неблагополучных семьях со смертельно больными детьми. Эти семьи пасли и в нужное время отправляли за трясовицей Навей. «Жесть какая!» Люся натянула одеяло повыше, ощутив озноб. «Как он узнал о квартире Синички?» она сама о ней сообщила». Лихову пришла электронка. «Мол, Павел Ветров обязательно появится по этому адресу в самое ближайшее время». Лихов уже чувствовал, что расследование зашло слишком далеко. Он потерял осторожность, начал психовать. Он, конечно, знал о серийных убийствах архов. Связей в полиции полно. И понимал, от кого именно могло прийти столь заманчивое предложение. Решил, что хорошо бы вывести меня из строя. То ли от переизбытка чувств, то ли надеялся притормозить следствие. Я же один такой упертый, кто в этих навий вцепился, как в живых». Другой опер даже вникать не стал бы. «А как Синичка узнала о Лихове? И зачем она с ним связалась?» «Как узнала, понятия не имею!» Он зевнул. «Поймаем, спросим. А зачем? Тут есть догадки. Наверное, через меня хотела добраться до тебя». «Ты же расстроилась из-за моего боевого ранения, Люсенька?» «Тебя укусили за палец», — фыркнула она. «Тоже мне. Ты развалишься, если проявишь участие и поддержку?» «Может, ты развалится». На участие и поддержку требовалось очень много сил, а Люся сама едва-едва держалась на плаву. «Стоит дать слабину, и утонешь в страхах». «Так что завтра звони своему Носову», — вздохнул Паша. «Пусть мчится в нашу пресс-службу, они ему передадут материалы обоих дел. И по вишенке, и по трясовицам. Мне нужен резонанс, потому что впервые в мировой истории Нави будут давать показания в суде. Нужно перебороть закостенелость системы». «А то наша консервативная прокуратура может вообще завернуть рассмотрение с такими свидетелями!» «Резонанс – это запросто!» Меланхолично согласилась Люся, которая все никак не могла прийти в себя от новостей о деде Дубе. Вроде и подозревала, что с ним все непросто, а все равно как обухом по голове. «А уж как перевозбудиться носов от таких новостей!» «А интервью с тобой?» «Новый начальник видовой полиции против старого. Раскрыта грязная схема продажи Трисовец? «Хватит мыслить заголовками», — хмыкнул он. «С интервью я, пожалуй, пойду на телевидение. Мое обаяние достойно профессиональных камер». «Убью», — предупредила Люся свирепа и для пущей наглядности сунула ему кулак под нос. Ветров его перехватил и поцеловал. «Всё, Люсь», — проговорил он и сгреб ее в охапку. «У меня глаза слепаются. Убьёшь меня завтра, ладно?» И он почти сразу уютно засопел ей в макушку. А ей от этого сопения почему-то захотелось плакать. До того оно было успокаивающим. Мир – ужасное место, да, а люди – мерзкие твари. Но вот Люся лежит в своей любимой кроватке, и Паша Ветров сопит и обнимает ее. И слышно, как спокойно бьется его сердце. И вроде ничего. Жить можно. «Люсь, а Люсь?» м -м -м. «По-моему, Паша на меня дуется». «По-моему, тоже». «Нина Петровна, вы удивлены?» Утро выдалось ясным и солнечным, а стало быть морозным. Старушка стояла у окна, глядя на город. Хорошенькая, опрятная, милая. Паша, видимо, принимал душ. В ванной лилась вода. «Нина Петровна...» «Прошептала Люся. «Вам ведь Китаев сказал про свою внучку?» «Ну...» Старушка быстро переместилась к кровати. Положила палец ей на губы. «Не надо», — сказала строго. «Ни к чему об этом говорить». «О Пашке». «Тем более Пашке. Изменить он ничего не сможет, а волноваться начнет вдвое сильнее». «Мне не нравится ему врать». «Ну, деточка, а кому же нравится?» Иронично протянула Нина Петровна. «Но иногда приходится». «Что делать?» «Правда, бывает весьма неприятной штукой». Люся села на кровати, разглядывая соседку. Она казалась такой хрупкой. «Зачем вы меня обманули, Нина Петровна?» «Не тебя, Люсь. Просто так получилось. Когда мы с тобой познакомились, ты была всего лишь чужим человеком, с которым я не собиралась устанавливать близкий контакт. Кто просил тебя бегать ко мне то с фруктами, то с конфетами, то с компотом?» Люся улыбнулась, вспомнив тимуровские настроения, охватившие ее тогда. Нина Петровна выступала той самой старушкой, которую можно было перевести через дорогу, чтобы поставить себе плюсик в корму. «Мне будет вас так не хватать», — призналась она и обняла соседку. «Вы, конечно, старая мошенница, но все эти годы ближе вас у меня и не было никого». «Девочка моя, так ведь я оставляю взамен себя Пашку». «Какая-то неравноценная замена!» Грустно засмеялась Люся. «Хм, ну, знаете ли, девушки, вы ранили меня в самое сердце!» Сказал Ветров. Он стоял на пороге спальни и скептически взирал на их обнимашки. «Давайте завтракать!» Торопливо воскликнула Нина Петровна, вскочила и убежала на кухню. «Глазам не верю!» Заметил ветра, глядя ей вслед. «Кажется, она растрогалась». «Ну ты даешь, Люсь!» «Довела железнобетонную старушку». «Да никакая она не железобетонная!» Вздохнула та. «Самая обыкновенная!» «И ты так легко спустила ей с рук вранье?» «Она же не моя родня!» Засмеялась Люся. «Мне с ней делить нечего». Ветров только головой неодобрительно покачал. Сам он переезд бабушки к Китаеву явно не собирался понимать. «Нина Петровна», — сказала Люся, с аппетитом уплетая золотистую пшенку с тыквой. «Между прочим, один очаровательный кавалер мечтает с вами познакомиться». «Ах, разве это удивительно?» — томно произнесла старушка. «Мы, домовихи, способны осчастливить любого. В прежние столетия за девушками моего вида стояла очередь из женихов. Устанешь выбирать». «Полагаю, что его заинтересовала не видовая принадлежность, а ваш интерес к древним рукописям». «Говорят, вы утащили у него из-под носа сразу несколько манускриптов на онлайн-аукционах». «Ах ты, батюшки!» – воскликнула Нина Петровна. И самым потрясающим образом густо покраснела. «Да уж не о нам ли ловелась ты мне толкуешь?» «О ком?» – поразилась Люся и расхохоталась. Ветров по утреннему хмурый и ворчливый завтракал молча. Он не выспался и сейчас тихо ненавидел весь мир. Люся ощущала его раздражение, как назойливое жужжание комара над духом, И ей очень хотелось прихлопнуть это несуществующее насекомое. Ну или хотя бы слопать. «Вполне может быть». Продолжала резвиться она, любуясь розовой мордашкой старушки. Николай Иванович действительно знойный лавелас. Он был женат четыре раза, но все еще верит в брачные узы. С последней дамой сердца он расстался потому, что она отказалась выйти за него замуж. Не захотел, понимаете ли, жить во грехе. «Люсь, а можно менее настойчиво подсовывать моей бабушке престарелого бабника?» Буркнул Ветров. «Гляньте на него. Теперь его бабники не устраивают. Напомнить тебе, что своей предыдущей девушке Ерилке ты изменил с ее же подругой». «Паша!» – ахнула Нина Петровна. «Как это после такого у тебя стручок не отсох?» Люся почувствовала, что от таких захватывающих аллегорий у нее челюсть бухается вниз. Она так и покатилась со смеху. А у Ветрова окончательно испортилось настроение. «Ну вот», — обвиняюще указал он ложкой на бабушку, — «теперь Люся будет припоминать мне этот стручок вечно». «Так тебе и надо», — безмятежно отозвалась Нина Петровна. «Так что там с моим поклонником, Люся?» «Ну, он художник и каркор». «Господи!» – процедил Ветров. «А поприличнее экземпляра не нашлось». «Ого!» – восхитилась Нина Петровна. «Я чувствую заманчивый флёр золовещих стереотипов». «А фото есть?» «Сколько угодно. Мы писали с ним материал». «Ах, тот чудесный музейный юноша, который делает керамические фигурки!» «Да-да, тот самый!» «Прелестные фигурки!» «И прелестный юноша!» «Да ну вас!» — скривился Ветров и ушел в гостиную, прихватив с собой кружку кофе. «И чего он так бесится?» — спросила Люся. «Утро!» — пожала плечами старушка.